Глава 15. Совет и перемены. Каюри-2. Инит-аграрная планета, внешние регионы. 60885 год от падения социума. Спустя сутки. Инцидент на Каюре. Ответ миротворцам. Провальный удар. Торжество справедливости. Название событию, как гром среди ясного неба прогремевшему в самом сердце Каиюрианской автономии, дали действительно много, даже вопреки тому, что в плане масштаба оно на многие порядки проигрывало разворачивающимся на линии соприкосновения с альянсом ужасом. Одна только степень освещения произошедшего уже по прошествии нескольких часов указывала на целенаправленное масштабное вмешательство извне, а глубокий анализ информационных потоков лишь подтвердил поверхностные прогнозы, от которых отталкивался кайюрианский машинный разум. лицо была деятельность новой третьей стороны. По велению и за средства, которые в нужный момент подняли головы злопыхатели, завистники, и просто враги автономии, выставляющие неудавшийся теракт попыткой праведного отмщения бандитам-миротворцам. А так как источников таких слухов было слишком много, чтобы эффективно и без последствий устранить их все, Лорд-Про принял решение ограничиться малым, позаботившись только непосредственно о тех из них, что тянулись от деловых партнеров и политических союзников автономии. Никаких кардинальных изменений это обеспечить не могло, как не могло и предотвратить планомерное падение репутации миротворцев в ближайшие недели и месяцы. Массы вторили тем, кто громче всего кричал, и сие оставалось неизменно для всех органических форм жизни, кроме разве что инсектоидов. Тем не менее, машинный разум счел такой ход наиболее эффективным, так как любую репутацию при отсутствии сопротивления можно было обелить. И если у противостоящего твоей позиции мнения есть слабые места, добиться нужного эффекта значительно проще в плане ресурса и время затрат. А такое слабое место предпринятые сейчас действия должны были обеспечить. Центр синхронизации формирует комплекс ответных мер. В качестве одного из столпов будущей контратаки избрал подавление распространения слухов из областей, в которых находились непосредственно контактирующие с каи-юрианцами разумные, действительно могущие что-то о них узнать. Сведения же, появившиеся из ниоткуда, легко разбиваются встречными аргументами и в долгосрочной перспективе без поддержки другой стороны конфликта не имеют никакого веса. Так или иначе, но в конечном счете организатор теракта, послужившего отправной точкой начавшейся информационной войны, с самого начала не мог добиться своей цели в полной мере. Скрытое вооружение было обнаружено на модифицированном судне при детальном досмотре на границе системы, но вместо того, чтобы сразу захватить и обезвредить несущую угрозу корабль, было решено запустить в его атмосферу. Из районов, с наибольшей вероятностью попадавших под потенциальный удар под массой благовидных предлогов, удалили большую часть наиболее ценных органиков и, наоборот, таким же образом временно разместили там те единицы, от которых имело смысл избавиться. Недобросовестные граждане, беженцы низшей категории эффективности, шпионы и соглядаты должны были оказаться под ударом и с неопределенным шансом исчезнуть уменьшив число отслеживаемых системой потенциальных проблем. Вот только в прогнозах не была в должной мере учтена отсутствующая у кремниевого разума склонность органиков к самодеятельности при наличии конкретных приказов и, конечно же, возможности их в точности выполнить. Капитан судна, который должно было атаковать город и поднятый по тревоге оборонительные силы, зафиксировал вход в атмосферу кайюрианского «малого челнока», который следовал индивидуальным маршрутам, недоступным для абсолютного большинства чужаков, тем самым выделяясь так, как мог бы выделиться заходящий на посадку в центральном парке столицы Линкор. И капитан террориста избрал челнок своей целью, обрушив на тот всю доступную огневую мощь и перечеркнув все планы центра синхронизации – который просто не учел возможности двойного нарушения прогнозов. Инициатива террориста и нездорового стремления хотя бы в малом нарушать правила Коммодора Хирако, который повел свой челнок в обход положенного маршрута, дабы насладиться видами родного дома. К моменту, когда вычислительные блоки системы свели вместе поступившие из нескольких источников данные, сделав соответствующие выводы, Первые ракеты уже покинули пусковые шахты на корабле противника, и часть доступных мощностей переключилась на обеспечение безопасности ценных органиков, которые предпочли жизни гражданских лиц собственному гарантированному спасению, начав удаляться от жилых районов города в сторону одной из ложных целей, имитирующих элемент стандартной инфраструктуры среднестатистической планеты внешних регионов. Дальнейшие события лишь в малой мере контролировались машинным разумом, задействовавшим все возможные ресурсы для уничтожения максимума ракет и недопущения второго залпа. Обордаж, посадка судна в удалении от города, потворствование органикам в организации достойной информационной завесы, имитирующей активную деятельность и расследование которые машины уже завершили, все это потребовало еще нескольких часов активного использования шасси киборга «Лорда Про», непосредственное участие которого перекроило множество выстроенных на несколько дней вперед планов. Всегда присутствующие в графике страховочные окна не смогли скомпенсировать последствия такого события, что в значительной мере сказалось на внешней стороне каюри. Даже киборг не мог действовать круглосуточно несколько дней к ряду, а прикованные к планете внимание посторонних, у которых за счет плотного трафика, проходящего через планету, не было недостатка в глазах и ушах, не позволяло более задействовать копии шасси-про для решения мелких вопросов, все равно требующих личного присутствия лорда. Как, например, проходящие встречи приближенных лиц число которых так и не увеличилось со временем, но качественный уровень их познания и способностей, как для органиков, вырос многократно. Резкое изменение стратегии армии и флота не скажется на экипажах положительным образом, даже если, как вы предлагаете, единовременно задействовать в патрулируемых система крайне ограниченный контингент из наших ветеранов, покуда новички будут проходить переподготовку. «В этом плане время сыграло против нас, профессионалов за год-другой не подготовить, да и доученные в процессе ветераны стоит признать не идеальны». Трюегал, казалось, родился в совещательном кабинете, до того хорошо он держался, даже только-только сменив мостик флагмана на комфортабельное кресло в самом сердце столицы Кайюрианской автономии. Его не удивили высказанный слух предложения лорда, ибо с ними он ознакомился в пути и, в отличие от занятого проблемами управления флотом Хераку, успел их переварить и осмыслить, проработав ряд дополнений или кардинально отличающихся от задуманного про решений. Пока мы опираемся на систему, ассистирующие специалистам и корректирующие их ошибки, но это эффективно только до тех пор, пока взаимодействовать приходится только с другими ее операторами. Это стало понятно еще на Морриконе, а после последней кампании я в этом только убедился. Нам нужно время, которого начало совместной работы с Федерацией просто не предполагает. И веду я, господа, к тому, что эффективная совместная работа двух независимых и не желающих вплотную обмениваться информацией сил невозможно, А уж если они на ножах или относятся друг к другу с подозрением, Проще удалить лишнюю переменную, что я и предлагаю. Выразительную паузу пришлось прерывать лорду ПРО. По уже укоренившейся традиции, восседающим в утопленном в полу кресле во главе стола, испещренного черными пирамидками голопроекторов и островками панелей управления. Подробнее, Гал. Я догадываюсь, что ты имеешь в виду, но будет лучше, если ты озвучишь все лично. Некоторая склонность к театральности и пафосу периодически проскальзывала в кон-норде, но палачу этот органический изъян не мешал. Обращенный на пользу, он служил одним из множества рычагов управления органиком, который, для прямого контроля, походил слабо. Бесспорно, бывший пиратский лорд после принесения клятвы служения был готов исполнить любой приказ, Но неаккуратное злоупотребление этим могло привести к снижению лояльности. Так что рациональный и принимающий оптимальные решения машинный разум задействовал все известные ему методики опосредованного управления органическими формами жизни. <кười> <кười> Гал прокашлялся. Мое предложение таково. Мы можем отдать охранение маршрута на откуп Федерации, аргументируя это тем, что на местах мы все равно не сможем действовать, взаимодополняя друг друга. А патрулировать те же области в два слоя – это не только пустой перевод ограниченных ресурсов, но и взаимный акт недоверия по отношению к союзникам. Если преподнести это решение в такой форме, Федерация сможет только попросить – он особо акцентировал внимание на этом слове – «нас о помощи». На это политические противники Фо Ганди могут и не пойти, ратуясь за сильную и независимую федерацию, которой всякие автономии только мешают. Что до освободившихся сил, то их рационально будет распределить по двум направлениям. Первое. Формирование дополнительного элемента пограничного контроля поблизости от Каюри, который будет заниматься только проходящими мимо нашей столичной системы судами. И второе. Учение, господа и дамы, нашим новобранцам категорически недостает практического опыта предоставить, который симуляторы не способны. Таким образом, мы сконцентрируем силы в системе, сохраняя предельный уровень обороноспособности и при этом создадим видимость активной работы на общее дело, что, насколько я понимаю, позволит Фо Ганди не потерять позиции в деле борьбы за недопущение нашего. Силового подчинения. А в лучшем случае отданный Федерации на откуп маршрут и вовсе избавит нас от присутствия домоклого меча над головами. Что скажете? Херака промолчал, просто не найдя, что можно дополнить. В противовес Галлу он до самого последнего момента был занят насущными делами Кайюрианской миротворческой армады. Половины ее, если быть точным. И потому вник в суть дела так, чтобы не плавать в происходящем. Последние почти полные сутки, которые он провел безвылазно за изучением ситуации уже здесь, на Каюре, ситуацию, конечно, исправил. Но в противовес появившимся знаниям играла крайняя степень недосыпа. Зато не промолчала Бертиранис. Присутствие которое было обусловлено занятой ею ролью первого после лорда про лица, ответственного за решение массы гражданских вопросов. Все остальные кандидаты на эту роль не прошли проверку временем властью и деньгами, уступив принципиальной и амбициозной женщине. Или она просто вытравила конкурентов, о чем лорд про, если и знал, то не распространялся. Это был бы идеальный вариант если бы не наш статус государства и имеющиеся претензии на включение систем маршрута в состав каиюрианской автономии. А отступив сейчас без всяких на то причин, мы просто потеряем лицо. Это я вам как человек, вплотную работающий с общественностью, говорю. И тем не менее, на данный момент предложенный Галлом вариант видится мне наиболее подходящим. Кивнул ПРО. В действительности, «Раздувать конфликт не имеет смысла. Они смогут сбавить напор, так как мы, по сути своей, перестанем им мешаться». Трюигал долго подбирал подходящее слово, едва ли его не выплюнув в итоге. «Кто знает. Быть может, мы, в принципе, перестанем интересовать кого-либо, если запремся в своей тупиковой системе. Опять же». Торговые пошлины не столь велики, чтобы, как выразился лорд-про, раздувать конфликт, а свою выгоду от предоставления услуг, продажи топлива с расходниками и непосредственно торговли мы не утратим. Уж поверьте, Федерация скорее удавится, чем начнет заправлять гражданские корабли, снабжать их пищей или предоставлять возможности для ремонта. Алый визор палача сверкнул на солнце, лучи которого проникали сквозь бронированный стеклопакент. А он сам, выждав пару секунд, кивнул. Пусть так. Остается озвученные леди тиранис проблема, связанная с нашим статусом и нашим же желанием установить контроль над системами действующего торгового маршрута. Уступив федерации сейчас, мы рискуем по завершении войны Столкнуться с репутационными потерями и нежеланием союзника уступать контроль над маршрутом. Коммодор Хираку, Коммодор Гал, ваши мысли? Если мне не изменяет память, одним из бонусов за наше участие в обороне маршрута были корабли и поставки оборудования. Произнес Хираку, нахмурившись. Лорд Про пересылает данные, не слишком-то акцентировал внимание на пресловутом оборудовании. Зато данные по кораблям были предельно полными. От чего то я думаю, что нам все это передадут с большой охоткой, лишь бы мы действительно не казали и своей системы. Что, с учетом наших наиболее перспективных проектов и грядущего краха империи, нам на руку? Со странной, но определенно довольной улыбкой заметила Бер Тиранис. Если под перспективными проектами имеются в виду расчеты маршрутов к соседним отрезанным системам, то, я полагаю, напрямую с торговым маршрутом это связывать не стоит. Но крах империи... Гал задумчиво вздохнул. «Уже сейчас эльвинные доли тех, кого мы ранее считали потенциальными клиентами, находятся на территории осколков. А осколки эти могут выступить на стороне Альянса, если еще не сделали этого». Им нужна независимость, которой им может помочь враг их врага. А потом сам же их и уничтожит. Хотя мертвые, конечно, независимо настолько, насколько это вообще возможно, усмехнулся Хираку. Я не знаю, что там может надумать совет осколков, но отрицать желание Альянса истребить вообще всех неугодных нельзя. Если только эти имбецилы... Не преклонят колено и не примут традиции машины ненавистничества, но такое на самом деле очень маловероятно. Из триллионов разумных кто-то да поднимет бучу. Расколотые осколки уничтожить будет еще проще. Вряд ли сформируется межсистемное правительство бунтарей, ибо там, по слухам, сейчас и так не сладко. Много, где локальная власть пытается обособиться, проблема со снабжением, беспорядки, вооруженная грызня за престолы планет, проблем навалом, а сосредоточены осколки на внешних врагах. Лично мне кажется, что в долгосрочной перспективе, как единую силу, их можно списать со счетов. Они просто не выстоят против Альянса, Империи и Федерации. Как ты этот коктейль не мешай. С озвученными Коммодором Галлом предположениями были склонны согласиться все здесь присутствующие. Даже ПРО, руководствуясь сухой логикой и прогнозами выстраиваемыми на основе самых актуальных и точных данных, мог гарантировать, что как целостной структуре осколком не выстоять. Возможно, небольшая часть систем, принадлежащей организаторам раскола, продолжит свое независимое существование, Но продлится это только до того момента, пока они не станут слишком привлекательной целью, и срок этот будет внушительным только в том случае, если они изберут ту же стратегию, что и Каюри — Превратиться в объект, захват которого с лихвой перекроет любые потенциальные прибыли. Правда, Альянс уничтожал еретиков, не считаясь с потерями. А осколки находились на самой линии соприкосновения, и им некому было помочь. Единственной их надеждой на некоторое время могла стать необходимость для Альянса безостановочно продвигаться в вглубь территории империи, покуда та не оправилась от пропущенных ударов и не собрала силы и союзников. Осколки обречены, а империю, скорее всего, обескровит Альянс. Помимо этого, ценность маршрута именно как торгового рухнет. Как только Звездные Королевства под предлогом опосредованного участия в союзе против Альянса откроют свободные сообщения через свои территории. Лорд Про говорил неспешно, придавая каждому слову, казалось, ощутимый физический вес. Он уже сделал выводы из услышанного, но счел именно эту ветвь обсуждений бесполезной. Прогнозы судьбы Империи и Осколков – не интересовали машинный разум. Зато предположения перспективных органиков в отношении взаимоотношений с Федерацией, а также их мысли касательно положения автономии при том или ином варианте развития событий, обладали определенной ценностью, могущей сформировать отправные точки для дальнейших расчетов. Все это мы еще обсудим, господа. Сейчас же, покуда мисс Луковский не взяла здание штурма, «Я бы хотел услышать ваши мысли касательно последствий для Каюри в том случае, если мы разместим все силы в пределах одной системы, включенной в реестр сектора». Хирако внешне даже не дрогнул, но вот его взгляд изменился. Гал, заметив это, хохотнул в лапу, а Бертира не снахмурилась. «Я только предположу, конечно, но вы, коммодор Хирако, где были последние сутки?» Здесь, довольно осклабившись, рыкнул Гал, ознакомливался с ситуацией подробно, с полным доступом ко всей информации, накопившейся за время нашего отсутствия. Звук удара металла об металл заставил вздрогнуть каждого органика, присутствующего в помещении, и все они резко обернулись, дабы впервые за все эти годы увидеть уникальную, достойную запечатлений для потомков картину. Стальная ладонь киборга соприкоснулась с его лицом в популярном и понятном большинству гуманоидных раз жести. Про до сих пор продолжал совершенствовать поведенческую матрицу, имитирующую личность мудрого и опытного, но за последние недели бесконечно уставшего киборга.